Помните, что произошло, когда заговорщики одержали победу? Верные королю Ганилону люди были объявлены предателями, и кровь короля возложили на них. А сами заговорщики, придя к власти, стали в глазах народа избавителями от коварных предателей. Но если все узнают о том, что принцесса Лития сбежала от своего спасителя, якобы сурово покаравшего убийцы ее отца, продолжил Болотник, Возникнет много вопросов. Следовательно, нам не стоит опасаться открытой охоты. Константин – великий маг. Скорее всего, он постарается выяснить наше местоположение именно магическими способами. «Тогда почему мы третий день пробираемся по бездорожью или холесью?» – воскликнул Актар. «Не познавато ли погони опасаться?» Болотник немного помолчал. «Признаюсь...» «За время, проведенное во дворце», – проговорил он наконец, – «я очень устал от людей. Я устал постоянно ожидать от них опасности. Мне необходим был отдых». Северянин изумленно крякнул. Принцесса ахнула, приложив ладонь к губам. «Сэр Кай!» – стараясь держать возмущение, произнесла она. «Вы не перестаете меня удивлять. Три дня мы не покидали сёдел». «Две ночи провели под открытым небом, и сейчас выясняется, нам пришлось все это пережить, чтобы дать вам возможность отдохнуть от людей?» «Не только для этого», – невозмутимо пояснил Болотник. «Первое время велика была опасность того, что по всем дорогам, ведущим из Дорбиона, пустят погоню. И к тому же ее высочеству следует привыкать к походной жизни», – проговорил Кай и прямо посмотрел на принцессу. «До болотной крепости путь долог. Через несколько недель пути мы покинем обжитые земли, и то, с чем нам придется столкнуться в диких пустошах, не может идти ни в какое сравнение с тем, что вы, ваше высочество, сейчас считаете тяготами дороги». Принцесса явно собиралась что-то сказать, но промолчала. Северянин почесал в затылке, тоже никак не отреагировав на произнесенное болотником. А сэр Кай, помолчав, добавил. «Единственное, чего я не понимаю, кто же все-таки открыл нам секрет дворцовых потайных ходов? Кто помог бежать?» «Понятия не имею», — отозвался Аттар, пододвигая к себе остатки поросячьей тушки. «Но помощников этот кто-то выбрал хреновых. Прошу прощения, ваше высочество, вот ведь гады». Тут уж, ваше высочество, по-другому и не скажешь. Сняли составленных нам коней сумки с провизией и оружием. А может, там и золотишко еще было? Провизия и золото, ерунда, медленно выговорил болотник. Видно, он продолжал размышлять о неведомом спасителе. Да и оружие ничего не стоит раздобыть. Дело не в этом. Тебе легко говорить, брат Кай, скинулся Атар тут же любовно оглянувшись на недавно приобретенный топор. «Когда у тебя доспехи и меч при себе, а я без оружия, прямо как голый себя чувствую!» Однако болотник тряхнул головой, освобождаясь от дум. «Пора ложиться спать. Завтра чуть свет, снова в путь». Рыцари не выставляли караула на ночь. Северянин давным-давно привык спать в полглаза, бессознательно различая ночные шорохи, а болотник, кажется, совсем не собирался предаваться сну. Да и не было нигде поблизости и быть не могло существ, способных представлять хоть какую-то опасность. «Брат Кай», – позвал северянин, раздирающий зевнув. «Как думаешь, брат Эрл сейчас что поделывает?» «Все-таки, сдается мне, не нужно было разделяться». «Втроем нас Константину нипочем не взять, а он один». «Сэр Эрл знал, как ему поступить», — ответил Болотник. «Думаешь?» Атар посмотрел на спящую принцессу и понизил голос. «Он за ее высочество с нами не поехал». «Ссора возлюбленной вряд ли повлияла на решение брата Эрла», — сказал Болотник. «То есть как это не повлияло?» — удивился северянин. «Такая любовь у них была, уж и к свадьбе дело шло, а потом раз...» И даже смотреть друг на друга перестали. Я брата Эрла прекрасно понимаю. Болотник Кай пошевелился, двинувшись ближе к костру. «Чувства, которые женщина заставляет испытывать мужчину, проговорил он, пристально глядя в огонь, сродни магии. И суть этой магии в том, что она ослабляет воина. Ослабляет рыцаря, который ведом своим долгом». Брат Эрл покинул нас вовсе не из-за суры с принцессой. Он единственный, кто может составить серьезную конкуренцию Константину, потому что он единственный, за кем без колебаний пойдут недовольные новой властью. Брата Эрла знают в Гайлоне и любят. Я очень рад, что брат Эрл разобрался в себе и понял, какой путь ему выбрать. Ибо главное для рыцаря братства порога – это следовать своему долгу, Это так, кивнул Атар, но тут же посерьезнел. Хотя вот прямо сейчас, сказал он, для рыцаря братства порога главное хорошенько выспаться. Кай ничего на это не ответил. Он распустил шнуровку на рукавах и обнажил по локоть руки. Множество амулетов, самых разных видов и размеров, забрясали на его запястьях. Аттар, сонно помаргивая, наблюдал за тем, как болотник осторожно развязывает ремешки амулетов. «Ты, брат Кай, вообще что ли не отдыхаешь?» – поинтересовался северянин. «Опять полночи со своими побрякушками возиться будешь». «То, что ты называешь побрякушками, спасло наши жизни во время битвы во дворце», – проговорил Кай, не прерывая своего занятия. И «Еще не раз может послужить нам». Сила амулетов иссякла, и я должен вновь напитать их магией. «Магия!» – неодобрительно проворчал Аттар. «Я так считаю. Воин – это воин, а не маг. И не травник, кстати», – припомнил он. «А ты своими травками всю душу ее высочеству вынул. Откуда в твоей голове столько всего понапихано? И откуда, интересно знать, ты магию возьмешь здесь, в глухом лесу?» «Магическая энергия повсюду, материя мира соткана ею, будто незримыми нитями. Магия – связующая часть мира». «Все, все, все!» – немедленно запротестовал северный рыцарь. «Заметь, брат Кай, я же не говорил, что хочу учиться магии, вовсе не хочу. А тебя только тронь, сразу же всякими премудростями сыпать начинаешь. Ничего не хочу слушать про магию». «Да будет так» если таково твое желание», – сказал Кай и замолчал. И Оттар ничего больше не говорил, закрыв глаза. Болотник, прихватив с собой амулеты, неслышно покинул стоянку. Отыскав неподалеку поляну, он часть амулетов прикопал в земле, часть положил в ручей, закрепив так, чтобы их случайно не унесла вода, часть положил на древесные корни под серебряные лунные лучи, И сам уселся в центре созданного им таким образом воображаемого треугольника. Опустил веки, несильным и привычным усилием воли ввел себя в транс и принялся петь древнее слово «открытие истоков».